Глава 24 До самого вечера Даша тихо, как мышка, сидела в своей комнате. Только домовой, тихонько вздыхая, подтаскивал ей туда снаряды в виде цветочных горшков, кристаллов из лаборатории, бутылочек воды и тазиков с тряпками. Один раз протопал сонный Феня, да там и остался. Артем не находил себе места. Полежал. Полистал почту, написал членам команды, Побродил по комнате, изучая скромный набор развлечений гостевой спальни, пометался и решил заняться делом. Сел за стол, включил ноутбук, полистал отчеты и сводки. Убедился в том, что магическое поле, разорванное на месте проведения обряда, восстанавливается. развалины зачищены, дети переданы родителям. Секту в полном составе увезли в ПНД и выпустили далеко не всех. Соцсети все еще взрывались возмущением родителей, внезапно узнавших о диагнозах детей и стариков. Впрочем, возмущались вяленько, видимо, о диагнозах подозревали, а может и знали. А еще Артем выяснил, что магистр отыскал благотворительное историческое общество. Изучив фотографии подвалов, это общество выделило специалистов на реставрацию заброшенного монастыря. А поскольку историческое объединение находилось под патронатом президента, мэр Княжинска вынужден был объявить начало реставрации и запросить помощи у предпринимателей, жителей города и церкви. В общем, если не тянуть, то через год-полтора заброшка превратится в действующий храм, и никакой некромант к нему не подберется. Это были хорошие новости. К плохим тигр переходить не торопился, но пришлось. Обряд некромант взял не с потолка. В Чехии у него остались сообщники, также жаждущие всесилия. Еще на адрес магистра пришла огромная жалоба от кровососов. В ней упоминались наглые коты, дерзкие ведьмы, жестокое обращение с гостями и неспособность магического патруля уберечь детей и подростков от опасности. Устав читать жалобы и претензии, Артем заглянул в конец длинного списка. Требования вампиров были предсказуемыми. Извинения, денежная компенсация, передача Ильи столичному дому крови, а также переход парочки ведьм под юрисдикцию вампиров по праву родства. Конечно, ответом на эту бумагу станет такая же бумага, составленная лучшими юристами Ковина и Патруля. Но Артем понимал, почему Олег Николаевич прислал ему это письмо. Кровососы своего не упустят, будут давить на психику, появляться из теней, присылать Илье подарки и приглашения. А политика Ковина меняется. Сегодня ведьмы молодцы, одолели опасного психонекроманта. А завтра их могут обвинить в присвоении магической силы, нарушении баланса сил и бог знает в чем еще. Поэтому тигр напрягся и занялся делом. В первую очередь предупредил свою команду. Они завершили работу в Княжинске и уже паковали чемоданы, а оборотень попросил их составить аналитическую записку с прогнозом дальнейшего развития ситуации. Леди отчетливо фыркнула в трубку и немедля отправила ему файл явно предвидела ситуацию и подготовилась. Боречка меланхолично отписал, что не видит препятствий к естественному восстановлению магического баланса. Удивили Леночка и Мятый. Компьютерщица прислала распечатки переговоров кровососов с кем-то, кому очень нужен был высший вампир, точнее его части – кровь, волосы, зубы. Мятый скинул запись местных сплетен, из которых следовало, что секты, подобные Звезданутым, были в Княжинске всегда. И располагались их штаб-квартиры примерно в районе монастыря. Это, конечно, можно понять, энергетический центр. Но почему здесь? Мало что ли на карте энерготочек в чистом поле? В лесу, наконец. Объяснение артём получил, когда задал вопрос Ираиде. Ведьма ответила быстро. «Люди!» Для любых магических действий с источником нужны не только магические существа, но и люди. Они задают тональность магическому действию, выступая как жертвы или как просители. В лесу или в чистом поле людей просто неоткуда взять. Поблагодарив будущую родственницу, оборотень взялся за дело. Написал чешским коллегам, предупредил о составе группы жертв для опасного ритуала. Затем отправил официальную просьбу в канцелярию епископа с просьбой в самое ближайшее время провести вокруг развалин монастыря крестный ход. Совсем такое малое освещение древние камни не защитит, но все же любителей ритуалов попридержит. Затем, почесав затылок, артём написал в местное общество инвалидов с просьбой выделить пяток толковых мужчин для охраны будущего реставрационного объекта. Закинул петицию от взволнованных граждан мэру. Черкнул пару строк в местные СМИ. В общем, делал все, чтобы защитить Княжинск от появления очередного продвинутого некроманта. Оторвался от ноутбука тигр только поздним вечером. Вздохнул, потянулся, взглянул на часы и двинулся в комнату ведьмы. Вытаскивает свое личное наваждение на ужин. Как все кошачьи, передвигался двулики бесшумно, поэтому ведьма его не заметила. Зато Артем, разглядев, чем она занималась, застыл, не зная, что сказать. Даша сидела на коврике для йоги, закрыв глаза и положив расслабленные ладони на скрученные кренделем ноги. Перед ней стоял обычный деревянный поднос для завтрака. На нем красовались тонкий слой песка, несколько кристаллов, две чашки с водой, маленький ветрячок, собранный из карандаша, бумаги и ниток, а еще куриная косточка и какой-то росток. Девушка сидела глубоко дыша, а предметы на подносе двигались. Вот качнулся ветрячок, вот булькнула вода, зашевелилась земля, вспыхнули кристаллы, росток выпустил новый тоненький листочек. И даже косточка шевельнулась и попыталась закопаться в песок. Нафаня, нахохлившись, сидел в углу с веником, совком и тряпкой. Ёж Феня замер под стулом, опасаясь нарушить концентрацию ведьмы. Тигр тоже замер, понимая, что попал. «Чего тебе?» Плавно пропела Дарья, не открывая глаз. «Ужин! Поздно уже!» – коротко сказал Артем и добавил. «Выспаться надо! Завтра на работу!» Кажется, волшебное слово «работа» вывело ведьму из баланса. Вода выплюснулась, ветряк раскрутился и улетел в угол. Земля забила фонтаном, росток превратился в гороховую плеть за доли секунды и тут же бессильно повис. «Действительно, пора поесть!» Дарья с кряхтением поднялась с пола, оглядела учиненное ею безобразие и вздохнула. «Но сначала придется убрать». «Нафаня, покормишь нас?» «Давно все готово!» – проворчал домовой, выползая из своего угла с инструментами для уборки. «Идите уже, руки мойте!» После сытного ужина Артем спросил, чем может ведьме помочь. «Просто так сидеть мне скучно. Может, вместе попробуем твою силу укращать?» Тигр сделал самое невинное лицо, надеясь, что ведьма согласится. Ему осточертели бумаги и очень хотелось побыть рядом с той, которую избрал его зверь. Дарья вздохнула, облизала ложечку от йогурта, бросила на оборотня нечитаемый взгляд и... Согласилась. Артема чуть не разорвало от прихлынувшего облегчения. Она его не отвергает. У него есть шанс. Усилием воли загнав мурчащего кота в глубину... Он встал и протянул руку. «Где будем тренироваться?» «На балконе». «Там же холодно». Тигр перевел взгляд на слякотную осеннюю темень за окном. «В этом и смысл!» – фыркнула ведьма. «Я сейчас оденусь!» Через пять минут девушка появилась на кухне, кутаясь в уютный белый свитер. На ногах красовались белые угги, расшитые ягодами рябины. Лицо обрамляли пушистые белые наушники. Картинка для рекламы, да и только – Но Артем знал, что белый цвет идеален для медитаций, а еще это некий профессиональный знак. Только сильная ведьма умеет сохранить белую одежду в плохую погоду. Сам оборотень оделся проще – серый свитер с косами и высоким горлом, плотные брюки коньячного цвета и куртка, головным убором пренебрег. На балконе было холодно, ветер забрасывал капли дождя, где-то вдалеке шумели машины, мигали фонари. Но в целом узкое пространство казалось лодкой, в которой их было только двое. Открыв боковой ящик, который Артем принял за встроенное сиденье, ведьма извлекла два пледа и две большие подушки. Сунула их Тигру, сосредоточилась, сделала пас рукой, и с влажного коврика под ногами взлетели капли воды. Поднялись на уровень пояса, собрались в одну огромную каплю и вылетели за пределы балкона. Внизу послышался шлепок и раздалась затейливая ругань. От неожиданности ведьма присела и хихикнула. Ругань стала еще более затейливой. Бросив подушки на сухой коврик, Даша села и предложила оборотню вторую подушку. «Я буду тренироваться с водой и воздухом», сказала она, «а ты просто будь рядом. Кажется, тут ведьма тяжело вздохнула. Рядом с тобой у меня действительно получается лучше».